Фельдмаршал граф Румянцев обратился в военную коллегию с просьбой назначить его адъютантом к нему. Не знаю также, уважена ли его просьба. Тотчас после нашего разговора князь уехал в город, что меня немало обеспокоило. Гофмаршал, подойдя ко мне, сообщил мне желание императрицы, чтобы я с детьми осталась с ней обедать. Меня его слова удивили, так как с тех пор, как Петр I ввел у нас немецкий этикет – Только известный военный чин давал некоторые преимущества и прерогативы, и мой сын в качестве прапорщика не имел права сесть за стол императрицы. Впоследствии я узнала, что на вопрос гоф-маршала, «Как быть с князем Дашковым?» императрица ответила «Он, конечно, будет обедать со мною». Я находилась в комнате, в смежной с той, где императрица играла в шахматы в ожидании обеденного часа. Проходя через эту комнату в столовую, она сказала мне очень громким голосом, очевидно, желая, чтобы все ее слышали. «Я хочу, чтобы ваш сын на этот раз обедал, хоть он еще и прапорщик, со мной, дабы доказать, что ваши дети будут всегда пользоваться у меня особыми преимуществами в сравнении с другими». Эти несколько слов глубоко тронули меня и окрылили надеждой. Никто, кроме государыни, не сумел бы так тонко и деликатно дать столь лесный оборот своей забывчивости насчет производства сына. За столом я сидела рядом с ней, и она все время со мной говорила. Я чувствовала себя хорошо и бодро, но ничего не могла есть. Императрица заметила это. «Для вас приготовлены комнаты, чтобы вы могли отдохнуть», — сказала она мне. Когда я после обеда удалилась в отведенные мне апартаменты, я убедилась, что не была еще так крепка и здорова, как мне это казалось за обедом. Мне было так холодно, что пришлось затопить камин, и внутренние боли давали себя сильно чувствовать. Вечером я сопровождала императрицу в ее прогулке. Во внимание к моей слабости она замедляла шаг и присаживалась со мной на скамейке. После прогулки я вернулась домой, боясь разболеться в царском селе. На следующий день я получила копию с указа, которым мой сын назначался штаб с капитаном гвардии Семеновского полка, что давало ему ранг подполковника». Наша радость была неописуема. Я некоторое время была еще слаба, но под влиянием хорошей погоды и спокойного состояния духа я поправилась скорее, чем можно было ожидать. Двор вернулся в Петербург раньше обыкновенного. Я поехала к императрице поблагодарить ее за производство сына. Государыня приняла меня очень милостиво и пригласила меня на спектакль в Эрмитажный театр, куда допускались очень немногие, так как театр был мал, вследствие того, что часть дворца, носившая тоже название, была еще недостроена, На следующий день я поехала с детьми обедать графу Панину. Его дача была недалеко от моей, вследствие чего я и решилась предпринять эту поездку. После обеда адъютант князя Потемкина привез мне письмо от князя. Он передавал мне от имени императрицы, что так как она приняла за правило не раздавать больше казенных земель, она просит меня выбрать подходящее поместье, которое она купит для меня». Я выразила князю мою глубокую благодарность императрице и просила избавить меня от выбора имения, объявляя заранее, что я останусь довольна всем, что императрице благоугодно будет мне пожаловать. Через два дня я снова получила письмо от князя, извещавшего меня, что императрица не распространяет принятого ею правила на земли в Белоруссии, которое она, наоборот, желала бы видеть в руках русских дворян. Некоторые из этих имений не были еще разданы. Сам князь советовал мне выбрать одно из них, так как земли в Белоруссии плодороднее, чем в Средней России. Я ответила, что позволю себе только одно возражение против владения мною поместьем в Белоруссии. У меня сложилось твердое убеждение, что если владельцы родовых поместий и крестьян, веками переходящих от отца к сыну, ответственны перед правительством за управление ими, то тем более это обязательство распространяется на владельцев, жалованных государями крестьян». Я в продолжении 20 лет управляла поместьями своих детей и могу с гордостью представить доказательства, что за этот период времени крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее. Я решила и впредь руководствоваться теми же принципами, но не была убеждена в том, что они принесут такие же плодотворные результаты среди полупольско-полуеврейского населения, язык и быт которого были мне совершенно незнакомы. Словом, мы обменялись с князем несколькими письмами, Он высказывал мне необыкновенную для него любезность и снисхождение. И я, наконец, объявила, что какую бы землю императрица не пожаловала бы мне, ее дар останется всегда незаслуженную мною и неожиданную наградой. Через несколько дней я получила письмо от статс-секретаря государыни графа Безбородка с приложением копии с указа, которым императрица жаловала мне местечко круглое со всеми угодьями и двумя тысячами пятьюстами крестьянами».